Глава пятая Мы с Борисом возвращались в усадьбу. Когда скоробей, окутанный облаком пыли, замер посреди двора усадьбы, я с трудом поборов очередной приступ тошноты, открыл дверь и вышел наружу. Ноги подкосились, и я пошатнулся, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Накопившееся перенапряжение давало о себе знать. «Теодор!» Настя с восхищением, глядя на меня, бросилась ко мне и схватила под руку. «Как круто ты это сделал! Ты научишь меня так же?» «Да», — ответил я с трудом, выдавливая улыбку. «Но как-нибудь попозже. Сейчас мне нужно немного отдохнуть». В этот момент к нам подошел скала. «Теодор, охренеть, что ты устроил! Ты в норме?» Настя, только сейчас заметив мою бледность и дрожь в руках, испуганно посмотрела на меня. «Теодор, что с тобой? Ты ранен?» «Нет», — покачал я головой. «Просто немного перенапрягся, скоро буду в норме». «Как быстро?» — тут же насторожился скала. «В скором времени», — уклончиво ответил я. «Скала, прищурившись, посмотрел на меня». «Кажется, кто-то хотел избежать ненужных жертв, не так ли, Теодор?» «Все-то ты понимаешь, дядя Кирь», — улыбнулся я. «Понимаю», — кивнул Скала, но в его голосе слышалось неодобрение. «Но не одобряю. Они все воины, которые знают, на что подписались. Они добровольно выбрали свой путь. Да, обманутые своими хозяевами, но тем не менее, это их выбор». Я поморщился, чувствуя, как очередная волна тошноты подступает к горлу. «Дядя Кир, сказал я, стараясь говорить спокойно, — «сейчас не время для философии. Разговор окончен. У нас есть более важные проблемы». «При всем уважении, Теодор, но нет», — возразил скала, скрестив огромные руки на могучей груди. «Что мы будем делать с этими?» Он махнул рукой в сторону дороги, где гвардейцы, выстроившись в цепь, сопровождали колонну пленных. «Тут навскидку тысяча рыл. Их же всех охранять нужно, а у меня сейчас каждый человек на счету». Вокруг нас царил настоящий хаос. Враг, деморализованный моими фокусами, повсеместно бежал. Мои гвардейцы же сновали по полю боя, вытаскивая из техники уснувших от газа солдат, подбирая сдавшихся и оказывая первую помощь раненым. «Раненых отправьте в городские больницы», — ответил я. «Пусть их лечат за счет княжеской казны. Тяжело раненым, конечно же, окажите необходимую помощь, чтобы они смогли доехать». «Хорошо», — кивнул скала. «А что делать с остальными? Их же кормить нужно, охранять». Я улыбнулся. «Не волнуйся, дядь Кирь, на этот счет у меня есть план». Грузить их фуры!» «Что ты задумал, Теодор?» Спросил скала настороженно глядя на меня. «Они же все-таки пленные!» «Ты что, решил, что я их грохнуть хочу?» Усмехнулся я. «Ну ты даешь, дядя Кирь!» «Настя!» Я повернулся к своей девушке, которая в этот момент с любопытством разглядывала скорабея. «Ты мне поможешь?» «Конечно, Теодор!» С готовностью ответила она. Через час все пленные, которых оказалось не меньше тысячи человек, были погружены в фуры и доставлены на территорию базы «Созидатель», которая располагалась на кладбище самоубийц. Когда колонна грузовиков заехала на базу, я отдал приказ своим людям освободить пленных. «Настя», — обратился я к девушке, — «мне нужно, чтобы ты спрятала все ценное». Я указал на офисную технику, компьютеры, документы, сейфы с деньгами. «Хорошо», – кивнула Настя и, активировав свой дар, начала действовать. Она сконцентрировалась, и пол под техникой начал расходиться в стороны. Податливый камень, послушно подчиняясь ее воле, обтекал предметы, как вода, образуя вокруг них плотный защитный кокон. Через несколько минут все ценные вещи были надежно спрятаны под землей слои застывшего камня. Этакий импровизированный сейф, открыть который можно было лишь с помощью нашей магии. Мы выстроили пленных на улице. — Итак, господа, — обратился я к ним, — там полевая кухня, там склад с продуктами, там сортиры. Постарайтесь тут все не засрать, иначе сами убирать будете. «Ну а те, кто захотят сбежать...» Я взял небольшой камешек, который лежал у моих ног, и, размахнувшись, бросил его в сторону пустыря. В том месте, где приземлился камень, раздался оглушительный взрыв. Пленные испуганно посмотрели на меня. «Твою мать!» – прошептал кто-то из них. «Если будете себя хорошо вести, то бояться вам нечего». Сказал я спокойно, еле сдерживая очередной приступ тошноты от накрывшей меня волны усталости. «Это просто демонстрация. Я не хочу вас убивать. Вы мне нужны живыми». Настя, которая все это время находилась рядом со мной, с беспокойством посмотрела на меня. «Теодор, ты в порядке?» – прошептала она, дотрагиваясь до моей руки. «Нет», – честно ответил я. «Поэтому я тебя и позвал, чтобы ты мне помогла». Я повернулся к пленным и продолжил свою речь. «Если вы думаете, что сможете вернуться обратно по той дороге, по которой приехали, то спешу вас разочаровать, это невозможно». Пленные, поняв, что сопротивляться бесполезно, и что к ним, в общем-то, и так отнеслись по-человечески, сохранив им жизнь, начали переговариваться между собой. «Господин, мы не собираемся бежать!» – сказал один из их командиров, сделав шаг вперед. «Вы поступили с нами благородно!» Я кивнул и продолжил объяснять им правила поведения. «Телефоны мы ваши не отобрали, можете пользоваться. Свяжитесь с семьями, скажите, что с вами все в порядке, но надеюсь на ваш разум. Сразу предупреждаю!» Если кто-то решит вас эвакуировать по воздуху, то им тоже кранты. Лучше не проверяйте, если вам дороги ваши друзья. После этих слов мы с Борей и Настей сели в скорабей и выехали с территории базы. Настя по ходу движения минировала за нами дорогу. А я активировал несколько десятков своих големов-наблюдателей, механических жуков, оснащенных камерами видеонаблюдения, чтобы контролировать ситуацию. Когда мы подъехали к усадьбе, скала с мрачным лицом ждал нас у входа. «Все хорошо, дядькирь», — успокоил его я. «Я перенапрягся, но если что, смогу еще поработать». Про себя же отметил, что это крайне нежелательно, так как подобное перенапряжение может повредить моей энергосистеме. Но если понадобится, то, конечно же, буду сражаться. Я поднялся наверх в свою спальню и рухнул на кровать. Сон накрыл меня мгновенно. Весь остаток ночи прошел без происшествий. Утром за завтраком мы с Настей смотрели новости. Княжество Лихтенштейн лихорадило. Информация от Даши Малиновской, которая стала настоящей звездой, смешивалась с официальными заявлениями князя и сообщениями из других источников. Народ был в растерянности. Одни требовали отставки князя, обвиняя его в предательстве, другие же, наоборот, поддерживали его, считая, что он действует в интересах княжества. Нейтральные же старались не вмешиваться. Я с удовлетворением отметил, что Даша Малиновская умело ведет свою информационную войну, демонстрируя всем подвиги князя Бобшельда и его приспешников. Записи с камер видеонаблюдения, установленных на Скоробее, стали настоящей сенсацией. Видео, на котором я в окружении вражеских гвардейцев пытаюсь договориться с князем, а тот вместо ответа отдает приказ стрелять, его посмотрели миллионы людей по всей империи и даже за ее пределами. Лихтенштейн сегодня стал самым популярным каналом в княжестве. А Дарье Малиновской власти Российской империи даже присудили премию. Но, несмотря на успехи в информационной войне, я понимал, что князь все равно не отступит. Он сделает все, чтобы уничтожить меня. В этот момент раздался звонок. Я посмотрел на экран. Незнакомый номер. «Алло», — сказал я, прикладывая трубку к уху. «Теодор Вавилонский». На другом конце провода раздался холодный безэмоциональный голос с едва уловимым акцентом. «Меня зовут Франц Штайнер. Я полковник разведывательного управления Австро-Венгерской Республики. У нас есть предложение, от которого вы не сможете отказаться». Секретный бункер, город Ругель, княжество Лихтенштейн. Стены бункера холодные и безликие, словно серые надгробные плиты давили на Роберта Бобшельда, вызывая приступы клаустрофобии. Воздух, спёртый и затхлый, пропитанный запахом бетона и хлорки, царапал горло. Князь с отвращением отвернулся от металлического шкафчика, на полках которого вместо привычных бутылок дорогого коньяка и коллекционного вина стояли пластиковые бутылки с питьевой водой. Его желудок свернулся узлом при одной мысли о том, что придется давиться этой безвкусной жидкостью. Лицо князя, обычно гладко выбритое и румяное, сейчас было покрыто щетиной, а под глазами залегли темные круги. Дорогой костюм, когда-то безупречно выглаженный, теперь был помят, а галстук небрежно сброшен на спинку стула. Проклятие! который раз подумал он с отвращением, разглядывая консервы с тушенкой и пакетики с сублимированными супами, которые составляли его нынешний рацион. «Как я мог докатиться до такой жизни? Я князь! Я заслуживаю лучшего!» В этот бункер князь бежал после того, как Теодор Вавилонский, будто насмехаясь над ним, влетел в его кабинет на своем бронированном автомобиле. Место это было секретным построенным еще во времена войны для укрытия княжеской семьи в случае ядерной атаки, и о его существовании знали лишь несколько самых доверенных людей. Роберт с тоской вспомнил свой роскошный дворец, с его изящными интерьерами, антикварной мебелью, картинной галереей, винным погребом, забитым до отказа коллекционными винами. Он вспомнил свой любимый кожаный диван, на котором проводил часы, наслаждаясь ароматом дорогого табака и вкусом выдержанного коньяка. А теперь... Теперь он был вынужден ютиться в этой дыре, питаясь консервами и запивая их водой из пластиковой бутылки. Внезапно тишину бункера нарушил сигнал вызова. Князь резко повернулся, схватившись за рукоять пистолета, который он на всякий случай теперь всегда держал поближе. На небольшом экране, встроенном в стену, появилось изображение охранника. «Ваша светлость, прибыли главы родов», – доложил он. «Пропустить их?» Бобшельд с трудом подавив раздражение, кивнул. Через несколько минут в бункер вошли пятеро аристократов, чьи гвардейцы накануне атаковали усадьбу Вавилонского. Судя по мрачному выражению их лиц, разговор не предвещал ничего хорошего. «Ну что, ваше сиятельство?» Сходу начал один аристократ. Его голос звучал резко и недовольно. «Как вам последние новости?» «Да, Роберт, что за чертовщина творится?» Подхватил другой. «Мои лучшие люди погибли. Погибли из-за твоих идиотских приказов!» «И не говорите!» Поддержал их третий. «У меня тоже потери. И потери — это не просто солдаты. Это офицеры, одаренные». Ты хоть понимаешь, сколько лет нужно, чтобы обучить такого бойца? А мы просто бросили их на убой!» «Господа, успокойтесь!» Попытался утихомирить их князь, жестом приглашая присесть за стол. «Я прекрасно понимаю ваши эмоции, но поверьте, я делаю все, что в моих силах, чтобы...» «Да что ты делаешь?» — Рявкнул второй с гневом, глядя на князя. «Ты прячешься в этой двери, пока наши люди гибнут!» Ты объявил Вавилонского вне закона, но не смог его даже арестовать. Более того, как-то так получилось, что он теперь герой. — Не переживайте, господа, вам всем полагается компенсация, — сказал Бобшельд, доставая из сейфа несколько пачек денег. — Вот, господа, это вам за беспокойство. Потери тоже будут оплачены чуть позднее. Обещаю хорошие выплаты за каждого потерянного бойца. «Мне не нужны твои деньги!» – отрезал второй аристократ с презрительной усмешкой, глядя на пачки купюр. «Зачем мне ваши деньги, если я могу потерять все остальное? Мой сын чуть не погиб в этом бою, и я не готов рисковать жизнью своих близких ради ваших амбиций. Простите, господа, я умываю руки!» Он повернулся и направился к выходу. «Подожди!» – крикнул Бобшильд. «Я же обещал тебе...» Но мужчина не остановился. Он просто вышел из бункера, на прощание громко хлопнув массивной дверью. Князь Бобшельд, понимая, что теряет авторитет, попытался успокоить разъяренных аристократов. «Господа», — сказал он, натянув на лицо фальшивую улыбку. «Понимаю, что ситуация неприятная, но паника плохой, советчик. Мы должны действовать сообща, чтобы...» «Сообща?» — хмыкнул первый аристократ. — А мы что, по-вашему, не сообща а действовали? И каков, черт возьми, результат? Наши гвардейцы либо убиты, либо ранены, либо... Он замялся, не решаясь произнести слово «пленные». — Уничтожена техника, потеряно оружие. Я хочу, чтобы мои люди были живы и здоровы. А еще я хочу, чтобы этот ублюдок вавилонский сдох, и сдох мучительно. «Но...» — он задумчиво провел рукой по седой бороде. «Кажется, вы, ваша светлость, не способны этого сделать». Он развернулся и пошел на выход. «Прости, Роберт, но я тоже выхожу из игры», — сказал третий. «Эта авантюра того не стоит. Я умываю руки. Мой совет. Публикуй уже компромат на чтобы отвлечь внимание и вернуть доверие народа, Это твой единственный шанс. Он тоже вышел из бункера. Ну и валите, прошипел Бобшильд, сжимая кулаки. Без вас, неудачников гребаных справимся. Его взгляд упал на остальных аристократов. И что теперь? Спросил Николай Покрасов с недовольством, глядя на князя. Наш план провалился. Вавилонский становится сильнее с каждым днем. «А мы теряем людей и влияние!» «Вот именно!» — кивнул Антон Чеков. «Для всех мы выглядим как кучка идиотов, которые пытаются убить национального героя. Зачем нам этот геморрой? Мы потеряли слишком много, и я не готов рисковать дальше!» «Антон, подумай!» — попытался уговорить его Бобшильд. «Мы же с тобой столько лет вместе! Мы прошли через огонь и воду!» «Неужели ты бросишь меня в такой момент?» «Роберт», — ответил Покрасов, — «пойми, времена меняются. Вавилонский оказался слишком опасен». «Вы меркантильные сволочи!» — заорал Бобшельд, взбешенный их предательством. «Я для вас только всего сделал, а вы... вы не можете даже какого-то пацаненка раскатать!» Он с силой ударил кулаком по столу, отчего тот затрещал. В этот момент на его телефоне загорелся экран, сообщая о входящем сообщении. Это пришли срочные новости из штаба. Князь прочитал, и на его лице появилась зловещая улыбка. «Что там?» – настороженно спросил Чеков. «Похоже, что у нас появился шанс», – ответил князь. Разведка докладывает, что неизвестные отряды вторглись в Лихтенштейн с запада, с территории Швейцарии. И на их пути как раз лежит царское село. «Ну все, Вавилонский!» – произнес он с холодным блеском в глазах. «Это твой конец. На этот раз тебя точно не выжить!» Где-то в заснеженных Альпийских горах, территория республики Австро-Венгрия. Альпийский хребет, разрезающий небо острыми пиками, окутывала пелена серого тумана. Ветер, пронизывающий до костей, злобно хлестал по лицам солдат, собравшихся на импровизированной посадочной площадке. Здесь, на уединенном плато, скрытом от посторонних глаз, австро-венгерские войска только что перехватили дирижабль, следовавший, по их данным, из Российской империи. Огромный воздушный корабль с эмблемой торговой компании «Северный ветер» на борту беспомощно покачивался на толстых тросах, натянутых между вбитыми в скальную породу металлическими кольями. Его серебристый корпус казался чужеродным элементом на фоне мрачного горного пейзажа. Из гондолы дирижабля, спотыкаясь о металлические пороги, выходили пассажиры. Их лица были бледными и испуганными. Австрийские солдаты, вооруженные до зубов, грубо подталкивали их прикладами, направляя к центру плато. Среди пленников были мужчины и женщины, старики и дети. Все они были пассажирами рейса Петербург-Вадуц, захваченного в воздушном пространстве Османской империи и переправленного на территорию Австро-Венгрии. В стороне от толпы пленных два высокопоставленных офицера Австро-Венгрии вели напряженный разговор. Генерал Эрик Келлер, глава департамента секретных операций, Аналог имперского департамента особых поручений в ярости размахивал руками, брызжа слюной на своего собеседника. Его безупречно отглаженный мундир был забрызган грязью, а волосы, аккуратно уложенные бриолином, растрепались под порывами ветра. — Клянусь кровью своих предков, полковник Хоффман! — рычал Келлер. — Если это очередная ваша провальная операция, то вашей карьере придет конец! «Вы представляете, чего мне стоило перехватить этот дирижабль? Договориться с османами, обещать им золотые горы, рисковать международным скандалом, перегнать его на нашу территорию через закрытое воздушное пространство? И все это ради чего? Где, мать вашу, золото?» Эрик Келлер был человеком педантичным и расчетливым. Он привык к тому, что его планы выполняются безукоризненно, и теперь эта непредвиденная ситуация приводила его в бешенство. Полковник Хоффман, начальник разведывательного управления, с каменным лицом слушал тираду Келлера. Он прекрасно понимал, что ситуация критическая. Информация о том, что на борту дирижабля находится большой груз золота, предназначенного для финансирования оборонительных работ в Лихтенштейне, была получена из самых надежных источников. И теперь, когда дирижабль захвачен, а золота нет, вся ответственность ляжет на него. «Герр-генерал», спокойно ответил Хоффман, — «мы тщательно обыскали весь дирижабль, проверили все отсеки, все контейнеры, даже туалеты и вентиляционные шахты, перерыли весь багаж пассажиров, допросили экипаж. Ничего. Нет золота». «Нет?» «А где оно, по-вашему?» Келлер в ярости топнул ногой. «Может, оно само выпрыгнуло и спряталось в горах?» Хоффман лишь пожал плечами. «Мы, люди, получили стопроцентную информацию. Вероятно, что-то пошло не по плану, но золота там нет». «Значит, вы, болваны, что-то упустили!» Рявкнул Келлер. «Ищите! Если понадобится, то разберите этот чертов дирижабль на кусочки!» Но найдите золото! Иначе...» Он не договорил, но Хоффман и так прекрасно понимал, что его ждет в случае провала. В этот момент к ним подошел один из солдат. Гер, -генерал, – доложил он. «Тут один русский. Он хочет с вами переговорить». «Русский?» – Келлер нахмурился. «Что ему нужно?» «Он не сказал», – ответил солдат. «Но утверждает, что у него есть важная информация. «Ведите его сюда!» – махнул рукой Келлер. Через несколько минут перед ними стоял мужчина средних лет в дорогом костюме. В отличие от других пленников, этот держался уверенно. Господа, позвольте представиться, меня зовут Андрей Иванов», – произнес он с легким поклоном. «Дело в том, что у меня есть для вас информация, которая может быть вам очень интересна, и я готов все рассказать». «В обмен на свое освобождение». Офицеры переглянулись. «И что же это за информация?» Спросил Келлер с недоверием, глядя на Иванова. «Извините, но посмею вас разочаровать. Золота на борту дирижабля нет», ответил Андрей с легкой улыбкой, глядя на них. «Но у меня есть для вас другая, не менее интересная информация. Для начала...» Я хотел бы уточнить условия нашей сделки. Я говорю, вы отпускаете меня. На свободу, значит? Келлер рассмеялся. Ты думаешь, что мы так просто отпустим тебя? А что, если ты русский шпион? Шпион? Андрей удивленно приподнял брови. О чем вы говорите? Я простой торговец. Просто оказался не в то время, не в том месте. Начался торг. Иванов, как опытный переговорщик, выторговывал себе лучшие условия. В итоге он требовал не только свободы и полной безопасности, но и даже помощи в переезде в другую страну. «Ну что ж», — сказал Келлер, когда все детали были оговорены. «Можете рассказывать. Мы внимательно слушаем». Иванов улыбнулся и кивнул в сторону группы пленных, произнес... Видите, вон тех мужчину и женщину. Так вот, это родители Теодора Вавилонского. Уверен, господа, вы знаете такого?» Келлер и Хоффман, не веря своим ушам, посмотрели на указанных Ивановым людей. Аристархи Ангелина Вавилонские, бледные и испуганные, стояли среди других пленников, покорно ожидая своей судьбы. «Родители Вавилонского?» – переспросил Келлер. «Ты уверен?» «Абсолютно!» – улыбнулся мужчина, довольный собой. «Можете не благодарить. Ну, я свободен?» Келлер жестом приказал солдатам отпустить его. «Отпустите его!» – приказал он. «И проследите, чтобы он беспрепятственно покинул территорию Австро-Венгрии. А с этими...» – он кивнул в сторону родителей Теодора. «Я сам разберусь. У меня к ним есть несколько... вопросов». Андрей Иванов, получив желанную свободу, поспешил удалиться, а Келлер и Хоффман пристально смотрели на родителей Вавилонского, понимая, что в их руках оказался ценный козырь, и теперь им предстояло решить, как его использовать.